Глава 12. Прежде чем отправиться на завтрак, мы провели инспекцию скотного двора. Мужики уже убирали у свиней, а женщины чистили птичник. "И чего, барышни, куриный ты помёт куды? Под кустики да на огород?" хохотнула одна из них, весело поглядывая на свою подругу. "Или за забор". "На какой огород?" Моему возмущению не было предела. «Издеваетесь, что ли? Свежий помёт на грядках только осенью используется. Та Софья Алексеевна, вы слышали?» «Слышала», — подруга одарила их хмурым взглядом. «Корни у растений сжечь хотите?» Женщины изумлённо уставились на нас, а та, что до этого смеялась, даже перекрестилась. «Помёт собрать. Что в мешки сложить, а что и в бочку. Только не забудьте воды туда налить». Распорядилась я, стараясь не рассмеяться, глядя на их обалдевшие лица. «Всё понятно?» «Да, барышни», — закивали женщины, мгновенно посерьёзнев. «Поняли мы, поняли». «Наверное, они думают, что в нас что-то вселилось», — шепнула я Таня. «Представляешь, какие уже разговоры идут». «А что делать?» — подруга пожала плечами. «Если мы станем всё вводить постепенно, зимой туго будет». Некогда нам с ними в Версале разводить». «Ох, некогда», — согласилась я, поглядывая на свинарник. «А ну-ка, пойдём». Хаврония и её соседки нервно трясли ушами, косясь на убирающих подстилочный навоз. Видимо, им не хотелось прощаться с такой уютной и привычной грязью. «А куда вы его носите?» — спросила я у мужика, грузившего всё это дело на тачку. «Да за забор выбрасываем», — ответил он. «Куда его девать? Он и навредить может. Тут коровьего да птичьего хватает. Сбейте вокруг кучи ограждения из широких досок, чтобы получился короб», — сказала я. «Носите свиной навоз и складывайте в него. Пусть преет». Мужики переглянулись, но перечить не стали. А я подумала, что сейчас пригодится всё. Пусть свиной навоз не такой питательный, как остальной но если подойти с умом, то и он может помочь в огородных делах. Мы пошли дальше, отмечая, что дворня послушно выполняет всё, что вчера было приказано сделать. Это вселяло надежды. «Слушай, а что мы с поливом делать будем?» Таня выглядела задумчивой, и я догадывалась, что она уже погрузилась в хозяйство. «Картошку без воды сажать смысла нет?» если ещё и найдём её здесь. «А мы картошку закапывать не будем», — я хитро улыбнулась, вспомнив один замечательный способ, применяемый уже давным-давно в особо засушливых районах. «Солома — наше всё, и в ней здесь дефицита не наблюдается». «Точно! Как я могла забыть!» — подруга хлопнула себя по лбу. «Галочка, ты такая молодец!» При таком способе выращивания картофеля можно было не закапывать клубни в землю, а просто раскладывать их на ровной, непаханной земле. Сверху их заваливали соломой, травой, листьями и разными растительными отходами. После этого о картофеле забывали до самого сбора урожая. Солома сохраняла необходимую влагу и защищала клубни от перегрева, снижающего урожайность. Это могло быть неплохим выходом из положения. «Может, заглянем на кухню?» — предложила я. «Раз уж мы вышли, то нужно было заодно проверить и самое главное место во всей усадьбе». «Давай заглянем», — согласилась Таня, поворачивая в сторону кухни. «Надеюсь, там хоть что-то изменилось». Нельзя было сказать, что изменения выглядели сногсшибательными, но всё же. Евдокия вымыла полы, сняла грязные шторки и даже выбелила печь. Её дочь тихо подвывая, чистила в соседней комнате котелки. Что это с ней? улыбнулась Таня. Плачет, что ли? Вы бы не плакали, обиженно ответила кухарка, скребя стол большим ножом. Дитё с роду тряпки в руках не держало. А как же твоё дитё дальше жить собирается? Меня это уже начинало выводить из себя. Когда-то Марфуша выйдет замуж, и, думаю, ее мужу не понравится, что она ничего не умеет». Подвывание стало еще громче. Кухарка дернулась было бежать к дочери, но, взглянув на нас, осталась на месте. «Надеюсь, мы друг друга поняли», — внушительно произнесла я. «А если нет, вы можете поискать себе работу в другой усадьбе. Только сомневаюсь, что там кто-то будет терпеть это». Евдокия испуганно уставилась на нас, Но я больше не произнесла ни слова. Мы покинули кухню, всем своим видом давая понять, что шутки закончены. Вроде бы ничего не предвещало перемены погоды, но вдруг совершенно неожиданно заморосил прохладный дождик. Над чёрными водами зависла плотная тучка, похожая на зимнюю шапку, и, подобрав юбки, мы помчались к дому. «Посмотри, кто-то приехал». Подруга замедлила шаг. «Доктор?» Я уже тоже увидела стоящее у главного входа транспортное средство, но это была карета, а не коляска Ивана Тимофеевича. Да нет, кто-то посерьёзнее. Уж больно дорогой экипаж. Мы обошли его, поднялись по ступеням и, как только оказались в передней, услышали голос Аглаи Игнатьевны. «Голубки мои, да где же вы ходите? Гости у нас, барыня Потоцкая, прибыли». «Мать Александра? Чего это её принесло с утра пораньше?» Барыня сидела в гостиной с чашкой чая в пухлой ручке, и весь её вид говорил о большой любви к собственной персоне. Одета она была в платье из белой кисеи с коротким атласным лифом, а на её тёмных волосах красовался кружевной чепец с целой гирляндой искусственных цветов. Тугие локоны обрамляли надменное лицо с розовыми щёчками и маленьким ртом, сложенным в трубочку. «Доброе утро». Я замялась, не зная, как к ней обращаться. Потом что-то вспомнила из книг и добавила. «Сударыня». «Доброе, доброе». Она окинула нас пристальным взглядом. «Как ваше здоровье, барышня?» Саша сказал, что вы чувствуете себя не так плохо. «Благодарим вас за заботу». — подала голос Таня. — У нас всё хорошо. Я бы так не сказала. Хорошо это, когда дом — полная чаша, когда дворня послушная, когда твёрдая рука всем управляет. Бароня Потоцкая поставила чашку на столик и сложила руки на выпирающем животе. — Да что ж вы стоите, сядьте уже. Мы присели на софу, приготовившись к неприятному разговору. Я не сомневалась, что он будет неприятным. Ведь с чего ей было начинать в таком тоне? В гостиную заглянула нянюшка. Она суетливо поставила на столик сливки в небольшом кувшинчике и вежливо поинтересовалась. «Откушайте с нами, Дарья Николаевна. Сейчас на стол накрою. Кухарка оладьев напекла, сметанка домашняя. Нет, я не за этим сюда прибыла». Резко ответила Потоцкая, и мне стало жаль нянюшку. Поклонившись, она покинула гостиную, а я заметила, как напряглась Танина спина. Ей тоже не нравилась барыня. «Так зачем вы прибыли?» — спросила я. «У вас какое-то дело к нам?» «Дело...» — ее губы скривились в надменной улыбке. «С вами я дел иметь не собираюсь. Мне Николай Григорьевич нужен. Он ведь все счета ведет. От вас лишь малость требуется». «Подпишите бумаги о передаче земель, и будет». «Каких земель?» — настороженно поинтересовалась Таня, подавшись вперёд. «Как это каких? Ваших?» — раздраженно ответила Потоцкая. «Николай Григорьевич ведь всё объяснил вам. Зачем столько-то, если ума всё равно им не дадите? А деньги получите, нарядов накупите, в свет вы и и сразу женихов сыщите. Сами ведь хотели». «Замечательно. Похоже, наши барышни были полными дурочками. Как же хорошо, что никто ещё ничего не подписал. Потоцкая отличный план придумала. Легкомысленным барышням, думающим лишь о нарядах, да о том, как выгоднее замуж выскочить, всучит какие-то копейки, а сама угодья к рукам приберёт». «Мы не собираемся свои земли разбазаривать» чётко сказала Таня, напомнив мне князя Милославского из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Не для того они нашим батюшкой собирались. О, как! Я с уважением посмотрела на неё. Молодец, подруга. «Что?» Дарья Николаевна просто опешила от такого заявления. «Как это? Да как же это? А что непонятного?» Я сделала такой же надменный вид, как у неё. Софья сказала, что наши земли останутся с нами. Мы не собираемся их продавать. Ни вам, ни кому бы то ни было». «Дуры девки! Ох и дуры!» Злобно прошипела Потоцкая, резко поднявшись с кресла. «Всё прахом пойдёт, а вам дорога в богатые дома прислуживать!» Она быстрым шагом покинула гостиную, оставив после себя ядрёный шлейф мятной воды, отчего Таня сморщилась и замахала перед лицом ручкой.